а на расстроенное возбужденное воображение действовало тем более тяжело. Это была большая комната со сводами, с липким каменным полом, освещенный одним сделанным в углу окном. Стены и своды были выкрашены темно-красной масляной краской, В почерневшем от грязи полу в уровень с ним были вделаны две каменные ванны, как две овальные, наполненные водой ямы. Огромная медная печь с цилиндрическим котлом для нагревания воды и целой системы медных трубок и кранов занимала угол против окна. Все носило необыкновенно мрачный и фантастический для расстроенной головы характер. И заведовавший ваннами, сторож, толстый, вечно молчавший хохол своей мрачной физиономией увеличивал впечатление. И когда больного привели в эту страшную комнату, чтобы сделать ему ванну и согласно системе лечения главного доктора больницы наложить ему на затылок большую мушку, он пришел в ужас и ярость. Нелепые мысли одна, чудовищная и другой, завертелись в его голове. Что это? Инквизиция? Место тайной казни, где враги решили покончить со мной? Может быть, самый ад? Нет! Это я! Не... Это какое-то испытание! А -а -а -а -а. Его раздели, несмотря на отчаянное сопротивление.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 Георгий, в руки твои а, в предаю тело мое, а, а дух нет, Не... нет. О, нет. нет. нет. нет. <регулирую> о нет, о нет. Сторожа все еще держали его, а... хотя он и успокоился. Теплая ванны и пузырь со льдом, положенный на голову, произвели свое действие. Но когда его почти бесчувственного вынули из воды и посадили на табурет, чтобы поставить мушку, остаток силы безумные мысли снова точно взорвала. За что? За что? Я никому не хотел зла. За что убивать меня? О, Господи!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 производившего операцию солдата, привели больного в содрогание. Стереть? Что стереть? Кого стереть? Меня! И он в смертельном ужасе закрыл глаза. Солдат взял за два конца грубое полотенце